Великий спор и христианская политика. Глава первая. Вступление. Польша и восточный вопрос Через всю жизнь человечества проходит великий спор Востока и Запада. Еще Геродот относит его начало ко временам полуисторическим. Первые проявления всемирной борьбы между Европой и Азией он указывает в событиях баснословных, в похищении финикянами женщин из Аргоса и в похищении Елены из Лакедемона сыном Троянского прямо. От такой древности этот спор достиг до наших дней, и доселе он глубоко разделяет человечество и мешает его правильной жизни. Возникший до христианства, на время остановленный новую религией, затем опять возобновленный антихристианскую политику, в самом христианском мире этот пагубный спор может и должен быть окончательно решен истинно христианскую политикой. Как нравственность христианская имеет в виду осуществление Царства Божьего внутри отдельного человека –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 В то время как представители европейской цивилизации, англичане или французы, действуя исключительно в своих национальных интересах, самоуверенно кричат об этом на весь свет, как о деле вполне пристойном и даже похвальном, раздаются иногда и у нас патриотические голоса, требующие, чтобы мы не отставали в этом от других народов, и также руководились бы в политике исключительно своими национальными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 Философское превосходство немцев обнаруживается даже в их политическом людоедстве. Они направляют свое поглощающее действие не на внешнее достояние народа только, но и на его внутреннюю сущность. Эмпирик англичанин имеет дело с фактами, мыслитель немец идеей. Один грабит и давит народы, другой уничтожает в них самую народность.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 Как общий интерес целого народа составляет равнодействующую всех частных интересов, а непростое повторение каждого в отдельности и имеет отношение к подобным же коллективным интересам других народов, так точно же должно рассуждать и о народной нравственности. Расширение личного во все народные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 Но для нас еще важнее то, что Он есть единственно христианский.